Павел Корнев. Чертополох. Книга 4 Аргумент весомей пули. 11.28. Избавиться от пары бездыханных тел не так-то и просто, особенно посреди города. А именно, что два бездыханных тела на нас, Беляны, сейчас и висели. По сути, нам оставалось лишь оттащить покойника в какой-нибудь глухой закуток, а и убраться отсюда по добру-поздорову в надежде, что мертвецов обнаружат лишь утром. В идеале после дождя, который помешает взять след ящейкам. Прямо скажем, так себе вариант, когда на кону стоит твоя собственная жизнь. Я бы точно не стал уповать на столь невероятное везение и предпочел явиться с повинной, но грязь посреди дороги так до сих пор и продолжала закручиваться воронкой». Подтащенного и сброшенного туда доляна засосала и утянула под землю самое большее за пять ударов сердца. Краса постигла та же участь. А следом Беляна зашвырнула костяной шар, мелко дрожавший и беспрестанно осыпавшийся серой пылью. Стоило только артефакту сгинуть в грязи, как тотчас отступила заполонившая улочку тишина. Черноволосая пигалица с чувством выругалась и взвесила в руке магический жезл. «Возьмешь?» — спросила она. Я мотнул головой и хрипло-выдохнул. «Чужого не беру!» Беляна насмешливо фыркнула и оставила артефакт себе. Я оглядел дорогу, поднял свою изгвозданную шляпу, встряхнул ее и водрузил на макушку. «Ой, как мы в таком виде в усадьбу явимся!» Простонала девчонка, одежду которая покрывала корка, уже начавшей подсыхать грязью. А «Лично меня наш внешний вид волновал сейчас меньше всего». Я уставился на воронку и нахмурился. «Не вытолкнет она тела, как думаешь?» Беляна подошла и повисла у меня на руке. «Не должна. Замедляется уже». И в самом деле, вскоре от провала не осталось и следа. А когда я рискнул пройти по образовавшейся на его месте луже, то сапоги погрузились в грязь посередину голени. Но и только. «Порядок!» «Пошли!» — позвал я девчонку и похромал прочь, припадая на отбитую ногу. Беляна быстро нагнала и ухватила под локоть. «И что теперь, Серый?» «А что теперь?» Девчонка зло поджала губы. «Не прикидывайся! Что будешь делать, когда в Тегас заявится посланец рода огненной длани?» Я пожал плечами. «Крас мог соврать!» «А если нет?» Царапнула постыдная неуверенность, но я виду не подал и ответил кривой ухмылкой. «Разберусь!» Затем уже далеко не столь уверенно заметил. В конце концов, я никакой не боярина, лучезар серый, и никто обратного доказать не сможет. А ли? Плевать, — отмахнулся я. Идти до главной усадьбы было всего ничего. А уже в скверике перед особняком я подхватил Беляну на руки и уронил девчонку в мраморную чашу фонтана. Сам с хохотом повалился следом и скрылся под водой. Но сразу вынырнул и помог выбраться подруге. «Дурак!» — возмутилась та, отплевываясь и отфыркиваясь. Но это она зря. После водных процедур мы стали заметно чище, да и подоспевшие на шум морские пехотинцы теперь могли засвидетельствовать под присягой, что мокрыми и грязными мы заявились в усадьбу из-за купания в фонтане. Алиби не алиби, но хоть что-то. А вот потом я допустил серьезнейший просчет. Не внял требованию Баюна отправляться в общую спальню, а завалился в коморку под лестницей. Впрочем, ничего бы это, пожалуй, уже не изменило. Мастер Сребрагор оказался немолодым коротышкой, сухим и даже ссохшимся, с редкими седыми волосами, болезненно желтым лицом, строгим узким ртом и цепкими недобрыми глазками. Одежду он носил исключительно темных тонов. Шейный платок и тот не отличался яркостью расцветок. А из украшений мне удалось приметить лишь золотую цепь с медальоном, отмеченным символикой Черноводской торговой компании. И пустяшной безделице, предназначенной только для подтверждения высокого статуса владельца, эта штуковина совершенно точно не была. Жила в ней какая-то хитрая магия. Странный человечек, будто и не купчишка вовсе, а уличный проповедник. Сам не знаю, с чего такое мнение на его счет сложилось». «Впрочем, наверное, все же не проповедник, а книжный червь. Щитовод же!» Сразу после завтрака всех обитателей усадьбы собрали в просторной гостиной, и Байон взялся представлять нас ревизору, который оказался записным брюзгой и беспрестанно отпускал замечания касательно неподобающего, по его мнению, внешнего вида барышень. Досталось на орехи и беляни, но если черноволосая пигалица и глазом не повела то старшую горничную своими придирками вредный дядька довел до слез. Я с тоской поглядывал на высившиеся у дальней стены напольные часы. Но, хоть время и близилось к шести, привлечь к себе внимание просьбой отпустить на дежурство не рискнул. Увы, ничего это не изменило. Без неприятного разговора в любом случае не обошлось. — Что значит натяной лекарь? — прищурился ревизор. Стоило только боюну меня отрекомендовать. Мастер Сребрагор повернулся и указал на магистра Гая. «Тего ради вам содержать лекаря второго класса при наличии полноценного магистра медицины? Возмутительная расточительность!» Старший слуга остался невозмутим. «Ни в коем случае. Магистер Гая — чрезвычайно востребованный специалист, которого привлекают в самых неотложных случаях, в том числе и по личным распоряжениям управляющего. И если днем найти ему замену не составляет труда, то в ночное время это не представляется возможным». Это не оправдывает перерасходов фонда оплаты труда». Баюн покачал головой. «О перерасходе даже речи не идет. Денежное довольствие, причитающееся ночному лекарю, целиком и полностью перекрывается экономия на оплате труда магистра Гая. Коему во время отсутствия в усадьбе не полагается стандартный оклад». Тут-то Гай и позволил себе многозначительное хмыканье. Мастер-среброгор повернулся к нему и спросил. «Вам есть что сказать, магистр? Пустая трата денег». Отчеканил в ответ врач. «Доверять этому недоучке исцеления от порчи попросту безответственно». Баюн не вспылил и, подпустив голос скучающих интернаций, взялся перечислять. «Молодому человеку выдан патент лекаря второго класса. За три месяца практики ему не вынесли ни одного взыскания. А его квалификация была проверена магистром Гаем в моем присутствии лично». «Неважно!» — отмахнулся врач. «Этот молодчик сюда не работать заявился, а крутить роман с одной из горничных». — Мастер, вы сами отметили неподавающий внешний вид этой распутницы. Да, — Да-да, это Беляна Скатень, Акалит. Я и без того уже был на взводе, а тут у меня и вовсе глаз задергался. Но прежде чем успел открыть рот, Беляна вколотила в голову мысленный приказ. — Молчим. — Но нет, отмалчиваться я бы в любом случае не стал. Просто не успел вымолвить и слова Лицо ревизора враз потемнело, он стиснул сухонькие кулачки и прошипел. «Что?» И сразу зло выдал. «Я не потерплю блуда под крысой дома, в котором зову. Немыслимо! Это попросту недопустимо!» боюн и тут выдержал удар. На магистра медицины он даже не взглянул. И все тем же нейтральным голосом произнес. «Лучезару серому выделена койка в одной из спален для слуг». «Только ночует он не там!» Ядовито выдал врач. «Вмешаться я не успел. Меня опередила Беляна». «А ты свечку держал, Акалит Гай?» — спросила она с недобрым прищуром. Но перепалки не случилось. «Довольно!» — отрезал мастер Сребрагор. «Никакого блуда в доме, где я живу!» Он повернулся к замершему за его спиной поручику. «Золан, обеспечь!» На щеках беляны вспыхнули алые пятна. Не от смущения, а от злости. Но она тотчас опомнилась. Вперела в меня пристальный взгляд и мысленно шепнула «Не дурим!» Я лишь покривил в ответ уголок рта. Откладывать разговор по душам с магистром Гайем я отнять не собирался. Увы, не срослось. Нет, мерзкий хорек не сбежал. Затея свару помешала Беляна. Она вмиг очутилась рядом и утянула меня из комнаты. Я вырвал руку и развернулся, чтобы лицом к лицу очутиться с поручиком морских пехотинцев. «Никакого блуда!» — немедленно объявил тот. «Катись к чертовой бабушке!» Прошипел я вполголоса так, чтобы никто больше этого не расслышал. «И хозяина своего прихвати!» Молодой человек дернулся, будто ему влепили пощечину. Щеки его вспыхнули почище, чем у беляны. К слову, именно девчонка и вклинилась между нами. «Прямо сейчас мы не собираемся блудить, Акалит!» Заявила она, напомнив офицеру о равном положении в магической табеле о рангах. «Лучезар, идем!» Голос девчонки неприятно царапнул. У меня аж волосы на загривке дыбом встали. Да и поручик как-то моментально успокоился и лишь с угрозой произнес. «С огнем играешь, лекаришка Беляна не дала ответить. Вновь стиснула на моем бицепсе свои цепкие пальчики и повела к своей коморке. На сей раз вырываться я не стал. И уже лишь в комнатушке под лестницей дал выход переполнявшему меня раздражению. «Что у тебя было с Гаем?» Прорычал на черноволосую пигалицу сразу, как только прикрыл за нами дверь. Девчонка презрительно фыркнула. «Ничего!» «Да ну!» Беляна зло прищурилась. «Ты со мной так разговаривать собрался?» Я шумно выдохнул, но она попятную не пошел. И все же девчонка закатила глаза. Ухаживать пытался. Я его куда подальше послала, только и всего. «Мне почему не сказала?» Потребовал я объяснений. «А зачем?» Холодно выдала в ответ Беляна чтобы тебе из-за драки пинка подзадали. И это в лучшем случае. Он окалит не забывай. Я велела держаться подальше. Он внял. На этом все и закончилось». «Уж закончилось, так закончилось», — буркнул я. «Теперь в общую спальню переселяться придется. А так бы тебя еще два месяца назад из усадьбы вышибли», — парировала Беляна. Я лишь вздохнул и поцеловал ее в лоб. Затем подпоясался оружейным ремнем. «Возьми». Протянула мне девчонка кобуру с револьвером карпа. «Подари от меня Дарьяну». «А себе чего не оставишь?» — удивился я. Беляна задрала подол платья и показала заткнутый за подвязку чулок двуствольный пистолетик краса. «И ошейник унеси!» — напомнила она. Я вновь вздохнул, собрался и распахнул дверь. В коридорчике обнаружился подпиравший стену урядник морских пехотинцев. «Не блудили!» Уверил я Громилу, но на лице дядьки не дрогнул ни один мускул. Он сопроводил меня до черного хода, и прогулка эта приятных эмоций после себя не оставила. Такое впечатление не сопровождают, а конвоируют. Зря поручика задирал. Я подумал об этом и беспечно передернул плечами. Невелика шишка, перетопчется. Заскочить в пансион к Дарьяну перед дежурством я никак не успевала Но распределение тайнознацев было намечено на час пополудни. Еще оставалась возможность наведаться в форт на обиде. Так и решил поступить. Ох уж эти планы. Явились за мной в начале 11 -го. По пути в больницу я прошелся по Давешнему переулочку и полюбовался нетронутой лужей. Так что и думать забыл о вчерашней стычке тем неожиданнее оказалось требование урядника южноморских стрельцов незамедлительно привести себя в порядок и следовать за ним. «А в чем, собственно, дело?» – спросил я, не спеша подходить к рукомойнику. «Там объяснят». Ответ нисколько не порадовал. Сердечко у меня так и ёкнуло Я растерянно оглянулся на магистра первоцвета, тот пожал плечами. «Иди, раз надо, вечером отработаешь». Урядник при этих словах магистра в лице ничуть не изменился, так что раньше времени паниковать я не стал. А пока споласкивал руки, так и вовсе окончательно успокоился. «Ну, в самом деле, даже если откопали тела, двойное убийство мне пришить не смогут. Покажу с помощью мыслеречия, как все на самом деле было, и отстанут. Разве что долгов нависит. Но это не беда, отработаю». К тому же повезли меня в форт без зачарованных кандалов. Даже револьвер сдать не потребовали. Правда, урядника сопровождал тайно знатиц и пара конных стрельцов. А с таким конвоем особо не забалуешь. Ну вот, опять конвой. Аж передернуло. Никакой ажитации мое появление в форте не вызвало. И вот уже это обстоятельство озадачило не на шутку. Человек, обвиняемый в убийстве наставника-тайнознация и внутреннего ученика своей школы, просто не мог не привлечь внимание караульных. А на меня разве что парнишка-акалит посмотрел, и то неправильно как-то, будто не злодея повязали, а нашкудившего котенка. К чему бы это, а? Я невольно напрягся, едва удержался даже, чтобы загодя не потянуть в себя небесную силу. И потянул бы, но сопровождавший меня-тайнознатец выглядел опытным малым. Он непременно такой фортель заметит, а бескрайне на ту необходимости и ситуацию лучше не обострять. Тем более, что смысла в этом не было вовсе. Ведь даже располагая полноценным ядром, и то силой бы из форта не вырвался. Одной огненной плетью много, не навоюешь. Припроводив в кабинет майора, урядник отправился во свояси А вот и назнатиц уходить не стал, и замер у стены, несмотря даже на то, что тут уже скучал наставник Девисил. Помимо Веслоусова колдуна, комендант гарнизона пригласил к себе пузатенького крючкотвора, помощника мирового судьи и непонятного типа с острым взглядом шпика в штатском. Все уставились на меня, и помощник мирового судьи с тяжелым вздохом произнес. «Ой, и почему я не удивлен?» А майор, будто старшего наставника Горисвета, процитировал. «От некоторых людей одни сплошные неприятности», — высказался он и объявил. «Заседание трибунала объявляю открытым». Помощник мирового судьи выразительно прочистил горло, и комендант закатил глаза. «Хорошо, хорошо. Начинаем предварительное разбирательство». «Мне б заволноваться пуще прежнего». А тут наоборот, необъяснимое спокойствие снизошло. Еще и маска Лучезара к лицу приросла. Губы в презрительной ухмылочке искривились. Я не остался у двери, прошел в центр помещения и спросил. «Надо понимать, мне отведена роль обвиняемого». Крючко-отвор коротко хохотнул и кивнул. «Именно так, юноша, именно так. Ну, а я исполняю роль защитника». «С таким защитником и обвинитель без надобности», — подумал я, но вовремя прикусил язык. Первым слово взял представитель стороны обвинения, коим оказался помощник мирового судьи. «Слушается дело об убийстве Леха Пятнашки, более известного под прозвищем «Лоб». У меня от изумления самым натуральным образом отвисла челюсть. Лба пришли и на меня повесить хотят. Волной противной слабости накрыло осознание того простого факта, что от несправедливого обвинения не поможет отбиться никакая мысль и речь. Я мог показать, что и как происходило на самом деле. Но при всем желании не имел возможности доказать свою непричастность к чужим делам. Черти драные, влип.